Она покачала головой. К счастью, нет. Ну, по крайней мере, надеюсь, что нет. Он крался, пригнувшись, и я видела только его спину. Подошла к окну и разглядела этот чулок на голове. Револьвер. Ой, хоть бы он меня не видел. Интересно, размышлял вслух моя секретарша. Человек крадется, она слышит шум. А успела покончить с космечкой. А кто сказал, что успела? Ну, я вижу. Холодно зафиксировала Кэт Карсон. «Краска размазана потом». Долорес схватила ручное зеркало, лежавшее на приватной тумбочке, посмотрела в него и ужаснулась. А Кэт продолжала брюзгливо докладывать. «Значит, успела покончить с косметикой и подойти к окну, будем считать осторожно, и потому не слишком быстро, и точно установить вид оружия, отметить, что была не маска, а женский чулок. Может, вам известно, какой фирмы?» Сладеньким голоском обратилась она к поставленной в неловкое положение красотке и посмотрела на нее с ненавистью, да и мне досталась порция яда. «Что это так важно?» — поинтересовался Клей, разглядывая нечто, выковыренное из глаза. Прошло достаточно много времени, прежде чем дама соизволила закричать. Завершила Кэт. И затем упала не на пол, а на кровать то есть соблаговолила дойти до нее, лечь и дожидаться помощи. «Или, может, вы сначала легли в постель, а потом позвали на помощь?» «Вы... вы... что вам в самом деле надо?» — спросила Долорес, обращаясь ко всем. «Разве что сеньора Кармела понимала мучение приятельницы мистера Коломбо, да и это после того, как мы узнали, кто чей сын имела свои причины». Я не мог допустить, чтобы события стали развиваться в неверном направлении. «Может, вы его узнали?» — спросил я красотку в платье для коктейля, пытаясь не выдать голосом нашу близость. «Нет», — ответила она, я почувствовал, что в душе она благодарна мне за вмешательство. «Я видела его только со спины, я же говорила. Но сначала услышала шум. Может, он что-то задел, уронил». «На балконе валяется ваза с цветами», — сообщил Пит, и все сукаризные посмотрели на мою секретаршу, которая держалась, словно ничего не произошло. Только сеньора Росси громко вздохнула, и, скорее всего, этот вздох относился к вазе. Долорес продолжала. «Когда я увидела эту задрапированную голову, этот револьвер, я, я перестала соображать, так испугалась. Я крикнула, да-да, я крикнула, и не знаю...» Вдруг увидела вас в комнате рядом. А теперь этот допрос... — Мы обнаружили вас на постели, — сказал сержант. Долорес пожала плечами. — Ну и что? — Должно быть, в испуге. Я побежала сюда или упала? Сержант поднялся и подошел к окну. — Здесь есть дверь, — установил он. И посмотрел на Кармелу Росси. — Почему вы ее нам не показали? Она округлила глаза. — А кто об этом спрашивал? «Человек открывал окно. Если бы вы меня спросили, я бы показала вам дверь. А почему бы и нет?» «Значит, он мог войти?» — испугался я. Долорес уткнула лицо в подушку и затряслась. «Сержант вышел на балкон. Пит и Кэт за ним. Все будет хорошо. Я погладил по голове Долорес. Я позабочусь о тебе». Я поцеловал ее обнаженное плечо и выпрямился. И тут я встретился со взглядом домоправительницы Аугуста Коломбо. И это было еще не все. «Идите-ка сюда, шеф!» Послышалось из открытой двери. «Личные изъявления оставьте на потом». Я хотел было напомнить о Декларации Объединенных Наций о помощи, подвергшимся нападению и обездоленным, но воздержался. Она бы не поняла, или такая уж она, не включила бы Долорес в эту категорию жителей планеты. Я поспешил на балкон вслед за остальными. Это был довольно большой балкон, опоясывавший красивый дом богача-дорогуши. «Весьма удобное место, чтобы отсюда стрелять в каждого, кто носится по саду», — обратил мое внимание сержант Клей, облокотившийся на балюстраду. Я посмотрел вниз на зелень, мраморные статуи, распустившиеся цветы и отшатнулся, он был прав. Объект, как на ладони, хороший стрелок, профессионал, не смог бы промахнуться, даже если бы захотел. Разве только я украдкой посмотрел на сержанта, который именно сейчас решил зевнуть. Балкон связывал несколько комнат. Все двери были закрыты, в чем Пит ревностно удостоверился. Не запертой оказалась лишь последняя. Полицейский открыл ее и позвал начальника. Клей подошел к приоткрытой двери и заглянул в комнату, затем пожал плечами и вошел внутрь. Кэт и я последовали за ним. Пит и Синьора Росси вошли последними. Аугусто Коломбо по-прежнему сидел за своим столом из махагонии. Он опирался на локти, голова закутана мохнатым полотенцем. В помещении по-прежнему распространялся экзотический аромат воды для ингаляции. Хозяин дома даже не шевельнулся, когда мы вошли. Оставался же он неподвижным. Когда мы вошли в первый раз, и когда стало известно, что его связывают родственные узы с сыновьями сеньоры Кармелы. Взглядом мы пошарили по углам помещения, однако в нем никого не было. Усердный Пит открыл шкафы, заглянул даже в ящик, стоявший в углу, тщетно. Мы озирались в нерешительности и смущении. — Мистер Коломбо, — осторожно начал сержант Клей, — не посещал ли вас недавно кто-нибудь? Коломбо молчал. «Вы меня слышите?» — полицейский чуть повысил голос. «Был ли кто-нибудь у нас?» Дорогуша пробурчал что-то нечленораздельное. кто то ходил по балкону», — пояснил специалист из отдела по убийствам. «Он не вернулся тем же путем, значит, прошел дальше. Все остальные двери заперты, ни в одну из комнат он попасть не мог. Остается только ваша. Он вошел, и опять бурчание, не поддающееся расшифровке». Он был в маске и с револьвером в руке, — настаивал Клей. Сержант подошел к столу и наклонился к Дорогуше, вероятно, чтобы разобрать бурчание, поскольку ничего иного не было слышно. «Берегитесь, а вдруг вам угрожает непосредственная опасность? Кто-то крадется вооруженный в чулке на голове. Может, ваша жизнь висит на волоске?» Дорогуша не отвечал. Он даже перестал бурчать. Я недовольно покачивал головой. Мой клиент поистине вел себя странно. Некоторое время назад ему удалось отбить наскоки сержанта Клея и развеять его сомнения не без моей помощи, однако сейчас он вообще не реагирует. А надо бы, если хочет остаться в живых. Есть у него и определенные обязательства, хотя бы по отношению к агентству Fiat Lux. Уже ради этого одно слово из уговоров Клея запечатлелось у меня в мозгу. И я без определенных намерений стал поворачиваться, озираясь и оглядываясь, и вдруг заметил не чулок на голове неизвестного или подозреваемого, который был женским и прозрачным, а мужские носки, красно-лиловые, с зелеными полосками, весьма безвкусные, я бы сказал, дешевые, на ногах богатее, дорогуши, и что-то здесь показалось мне не так. Он богаче носки такие простенькие. Нет-нет-нет, тут что-то не то. Дом отделан с таким вкусом, а носки кошмарного цвета в полоску нет-нет-не то. Носки да и ботинки в тазу с водой. Ясно, это был ответ.